Но вы мне не рассказали еще об одном списке, который, должен признаться, интересует меня больше всего. Какой список вы имеете в виду, отец мой? Список? Партийных функционеров, с помощью которых была создана сеть совместных предприятий, перекачавших в 80-е годы из России за рубеж несколько десятков миллиардов долларов. Я имел косвенное отношение к этой операции. Меня не интересуют эти капиталы. О них достаточно много писали все европейские газеты. Меня также не интересуют схемы, по которым ваша сатанинская партия осуществляла трансферты. Меня не интересует даже судьба этих функционеров. Меня интересует механизм. Сатанинский механизм, с помощью которого вы превратили этих людей в слуг Антихриста, а затем в трупы. Дверь отворилась, и вошел монах с подносом, на котором стоял горшок с супом из дикой пшеницы с бараниной, кусок хлеба и стакан красного вина. Гвидо встал. Сейчас я покидаю тебя. Думай над своими грехами, слуга дьявола. Я не уверен, что тебе удастся спасти свою душу, но думаю, что ты можешь еще спасти свое тело. А для тебя это важнее души. Святой Отец, кто вы? У меня постоянно такое ощущение, что вы представитель какой-то неведомой мне силы. Есть управляющие, есть управляемые, а есть наблюдающие... Но иногда они вмешиваются в события. Вернувшись в свою келью, Гвидо некоторое время сидел в кресле, задумчиво глядя на распятие. Затем встал, подошел к секретеру, И начал неторопливо перекладывать толстые папки. Наконец он достал папку, на которой от руки было написано «Дьяволо Нелла Россия». Падро весь день провел за столом, читая бумаги, заключавшиеся в папке, а затем достал толстую тетрадь и начал писать. Писал он очень долго, а закончив, позвонил в колокольчик. — ко мне брата Александру. — Да, падра, сейчас. Через несколько минут в келье появился высокий смугловатый монах с большими выразительными глазами. Его аскетичное лицо покрывала густая темно-каштановая борода. Падре осенил его крестом и указал на стул. Монах сел. Разговор Гвидо начал на русском языке. «Брат Александру, после того, как ты пришел в наш монастырь, ты провел много дней в молитвах Господу. Ты исправно соблюдал пост более строгой, чем это требуют наши католические каноны. Такой пост и покаяние можно было встретить только на твоей родине». Много лет назад, когда там еще действовал Соловецкий устав, я никогда не спрашивал, что заставило тебя искать убежище и покаяние в нашей святой обители. Знаю только, что ты бежал из Греции, когда у тебя не было шансов на спасение. Знаю также... что на твоей совести много загубленных жизней. Ты знаешь, кто я? Я ежедневно читаю газеты. О твоем убийстве писали все европейские газеты, в том числе и русские, которые я читаю особенно внимательно. Я убивал слуг дьявола. Невинные в смертных грехах люди... Никогда не числились среди моих жертв. Я знаю это. Но ты понимаешь, что даже убивая слуг дьявола, ты нарушал главную заповедь Господа нашего Иисуса Христа и, кроме того, лишал грешников шансов на покаяние. Я провожу в молитвах Не меньше восьми часов в день. А пост держу с того момента, как переступил порог нашей святой обители. Господь зачтет это. Я твердо это знаю. Я постарался забыть о своей родине. Она в руках дьявола. Брат Александро, гонитель Христа Савл был большим грешником, чем ты. Ты убивал слуг дьявола, а он – святых мучеников. Но он стал святым апостолом Павлом, потому что его избрал Господь для подвига. Ты тоже должен совершить подвиг во имя Христа». И если ты совершишь его, я уверен, Господь простит тебе все твои грехи. Но это опасный подвиг. Твоя жизнь будет подвергаться большой опасности. Сам дьявол будет охотиться за тобой. Я готов. Приказывай. Тебе придется отправиться на твою родину. Ты готов? Готов.